Придя в работный дом, Оливер первым делом расправился с хлебом. Не успел он доживать кусок, как опять появился Бамбл и объявил, что мальчик должен предстать перед советом. Оливер не знал, что такое совет и как себя там вести, но мистер Бамбл дал понять, что самое главное — не опоздать, и для ясности вначале огрел Оливера тростью по голове, а потом добавил и по спине. Оливер понял, где очутился и поспешил за Бамблом. В большой комнате за столом восседали десять упитанных джентльменов. Самый толстый и большой занимал место во главе стола. «Известно тебе, что ты сирота?» — спросил он. «Как это, сэр?» — не понял Оливер. «Мальчик-дурак!» — объявил один из джентльменов, одетый в белый жилет, и все развеселились, даже Бамбл, забывший отвесить пинок за неразумный ответ. «У тебя нет ни отца, ни матери», — объяснил старший джентльмен. «Поэтому мы будем воспитывать тебя, мальчик, и обучать. Завтра в шести утра ты начнешь трепать пеньку». Вердикт был произнесен, и присутствие Оливера больше не требовалось. Его отвели в какую-то комнату и указали кровать. Оливер рухнул на жесткое ложе, разревелся и плакал, пока не заснул. Плакал он зря. Ибо ему была дарована милость медленно умирать в работном доме, а не быстро на улице. Члены совета давно поняли, что на свете слишком много бездельников, рвущихся к дермовой похлебке. А потому каждый, оказавшийся в работном доме, должен был трудиться, не покладая рук. Вот единственное, что требовалось от оборванцев. За это им полагалось царское вознаграждение, жидкая каша три раза в день и две луковицы в неделю да еще и полбулки хлеба в воскресенье. Ну, чем не жизнь? Правда, у местного портного было много работы. Он раз за разом ушивал одежду этих лодырей, пока они еще могли ее носить, и перешивал, когда кому-либо из них складывали руки на груди. Совет был в восторге, видя, как уменьшается количество бездельников-едоков, значит, страна становилась богаче. Ну, может, и не страна, а отдельные ее жители. В работном доме Оливер прожил полгода и протянул бы, наверное, еще столько же, если бы не один случай. Кормили мальчиков в большом зале с котлом. Надзиратель, надев передник, лично разливал кашу по мисочкам. Или половник был невелик, или миски малы, но пары взмахов ложками хватало для того, чтобы выскрести посудину начисто, а потом сидеть и голодными глазами гипнотизировать котел. Но не всем такое нравилось, и однажды паренек, гораздо более крепкий, чем остальные, оттого и более голодный, объявил, что если ему не прибавят каши, то он в следующую же ночь сожрет своего соседа. Испуганные малыши восприняли мрачную шутку всерьез и, пошушукавшись, бросили жребий. Кому просить каши? Выбор пал на Оливера Твиста. И вот вечером, когда ужин был стремительно съеден, Оливер сжал свою миску худыми пальчиками и подошел к надзирателю. — Простите, сэр, я хочу еще, — прошептал Оливер. — Надзирателя словно молния поразила. Он привалился к... Котлу и побледнел. Никто за все время его работы здесь не просил добавки. Чего тебе? Слабым голосом переспросил он. Еще каши! Прошептал Оливер и получил черпаком по голове. Надзиратель схватил мальчишку и, заревев как бык, помчался к мистеру Бамблу. Не прошло и нескольких минут, как растрепанного нарушителя втолкнули в комнату совета. «Прошу прощения, господа!» — возопил мистер Бамбл. «Оливер Твист попросил еще каши!» Теперь невидимая молния прошлась и по достопочтенным джентльменам. Их лица исказились от ужаса. «Еще каши? После того, как съел свою порцию?» — изумленно спросил глава совета. «Точно так!» «Этот мальчик кончит жизнь на виселице», — объявил джентльмен в белом жилете. Никто не стал опровергать этого пророчества. Совет совещался недолго и однозначно решил посадить неблагодарного под замок и немедленно вывесить объявление, о том, что любой желающий сможет забрать негодяя и бездельника в свои руки и получит пять фунтов. — Никогда и ни в чем я так не уверен, — повторил джентльмен в белом жилете, когда Оливера увели, — как в том, что этого мальчика ждет тюрьма и виселица.